Интерьер, туалет в закусочной. Ночь. Демская комната, маленькая и без окон. Тюремная камера с розовыми стенами, которые напоминали Чарли Апплто Бисмале. Безрецептурный препарат, используемый для лечения проблем с пищеварением, известен ярко-розовым цветом. Рядом с единственной тоже розовой кабинкой, белая раковина, покрытая ржавчиной вокруг слива. На стене над ней дозатор для мыла и табличка: Сотрудники должны мыть руки. Чарли стянула себя пальто и подняла его, пытаясь в тусклом свете, исходившем от потолочного светильника в форме НЛО, рассмотреть, насколько оно пострадало. Пятно было большое и заметное, Темные разводы примерно той же формы, что и штат Техас. Слезы жгли Чарли глаза, когда она лицезрела, как глубоко чай впитался в ткань. Она понимала, почему расплакалась, хотя и считала несерьезным терять самообладание из-за глупой случайности. Это пальто, которое совершенно не в ее стиле, единственное оставшееся вещественное напоминание о Мэдди. Теперь оно, если и не загублено, то серьезно пострадало. Она может надеть его снова, и, конечно же, она это сделает. Но это будет точно так же, как ее её воспоминания о Мэдди, навсегда омрачено. Раздался стук в дверь, сразу за которым послышался прокуренный голос официантки. "Как ты там, милая?" "Прекрасно", откликнулась Чарли, сама не зная почему, ведь ей казалось, что все совсем наоборот. Все было настолько далеко от прекрасного, насколько возможно. "Я принесла мочалку и содовую", сказала Марч. "На случай, если они тебе понадобятся". Чарли открыла дверь, и Марч с извиняющимся выражением на лице зашла внутрь. Она взяла пальто, прошла к раковине, ворча на себя, вылила содовую на пятно и начала промокать его. Я чувствую себя ужасно, принялась сокрушаться она. Просто ужасно. Дай мне свой адрес, я пришлю тебе чек, и ты сможешь купить себе новое хорошее пальто. У Чарли не хватило духу сказать женщине, что пальто почти такое же старое, как сама Марч. И поэтому будет нелегко найти ему замену. Она не призналась, что ей даже не особенно нравится это пальто, и она носит его только потому, что это память о Мэдди. Очень любезно с вашей стороны, ответила Чарли. Но в этом нет необходимости. Неприятности случаются. Не в мою смену. Я работаю не один десяток лет и могу по пальцам пересчитать, сколько раз я что-то пролила на клиента. Да еще такое красивое пальто. Марч раскрыла его, чтобы изучить этикетку. PR Бальмен». Французский модельер имел прозвище кутюрье королев. Модная. Мне его подарила подруга, отозвалась Чарли. Какая щедрая подруга. Была, вздохнула Чарли. Я просто вовремя это не оценила. Чарли заставила себя не плакать, не здесь, не в паршивой уборной в присутствии постороннего человека. Но ее не отпускала мысль о том, как сильно Мэдди понравилась бы эта закусочная, такое неироничное ретро. Она болтала бы с Марч, выбирала бы по гиль в музыкальном автомате, и хохотала бы точно сумасшедшая, увидев на двери дамской комнаты табличку "Куклы". Представив, что она здесь с Мэди, а не с Джошем, Чарли едва сдержала подступающие горлу рыдания. Она быстро смахнула слезу, стекавшую по щеке. Марч, стоя у раковины, капнула еще немного содовой на пальто, продолжила его тереть и задала вопрос: "Как тебя зовут, милая?" Чарли. "Чарли?" переспросила Марч, даже не пытаясь скрыть своего удивления. В свое время я встречала многих Чарли, но ни один из них не был похож на тебя. Семейное имя? Вроде того, пробормотала девушка. Это очень мило. Семья это важно. Это все, если спросить меня. Марч сделала паузу. Похоже, она раздумывала продолжать ли ей разговор. И Чарли предположила, что такое случалось нечасто. Официантка не производила на нее впечатления человека, который сдерживается или смягчает слова. Послушай, Чарли, я знаю, что не должна лезть не в свое дело, но у тебя все в порядке. Я наблюдала за тобой и твоим другом, и ты казалась ну немного расстроенной. Слово немного стало единственной частью предложения удивлённый Чарли. Она крайне расстроена если оценивать ее нынешнее состояние когда она находится на острие бритвы между страхом и гневом то как она взбесилась сидя за столом для нее самой стало сюрпризом это было новое ощущение с тех пор как умерла мэдди она злилась только на себя безусловно джош вызвал ее гнев и вместе с тем она до смерти его боялась Из-за того, что он сделал и что, вероятно, собирался сделать, Чарли никогда не представляла, как можно быть одновременно разъяренным и напуганным. Именно это и происходило сейчас, и ее переживания не укрылись от Марч, как и ее затруднительное положение. Я повторю, что это не моё дело, но он Марч сделала паузу, пытаясь быть деликатной. Он хорошо с тобой обращается. Чарли понимала, что она может и должна рассказать ей о Джоше. Марч обязательно поверит. Наблюдая, как официантка яростно терла пальто, как от волнения на ее лице добавилось морщин, Чарли уже начала сомневаться, что инцидент за столом был случайностью. Марч профессионал, а это ошибка новичка. Похоже, она увидела, что Чарли не в своей тарелке забеспокоилась и придумала способ остаться с ней наедине. Теперь, когда они здесь, все, что необходимо сделать, это объяснить женщине, что происходит, попросить воспользоваться телефоном закусочной и позвонить в полицию в тайне от Джоша. Тогда эта долгая ужасная поездка наконец закончится. Конечно, есть небольшая вероятность, что все уже закончилось. Зависит от того, действительно ли Джош собирается оставить ее здесь. У Чарли имелись серьезные сомнения на сей счет. Джош лгал всю ночь. Почему бы ему не продолжить делать это сейчас? В любом случае она не должна впутывать Марча. Это может ухудшить ситуацию. Если Джош не собирается отпускать ее и пронюхает, что Чарли сообщила Марчу о своих подозрениях, он может причинить вред обеим. Чарли этого не хотела. Марч хороший человек. Замечательный И такие люди не должны быть замешаны в ее неприятности. Я просто устала, сказала она. Мы так долго ехали. Понимаю, кивнула Марч. Это тяжело, особенно в такое время ночью. Все, что я хочу сказать, можешь остаться здесь на некоторое время, если не чувствуешь себя с ним в безопасности. Я в порядке, качнула головой Чарли. Правда? Мэрч провела по пальто еще два раза, прежде чем оценить результат. Но будь я проклята, похоже, содовая сработало». Она подняла пальто, демонстрируя просто мокрое пятно на том месте, куда пролился чай. Возвращая его Чарли, она посоветовала: «Да, ему хорошенько просохнуть, и оно будет выглядеть как новое". Чарли осмотрела ткань, которая теперь слегка растрепалась и была испещрена кусочками ворса от мочалки. Но ей это даже понравилось. Если бы такое увидела Мэдди, она бы сказала, что это добавляет вещи характера. Марч остановилась у двери. Я не хотела своими вопросами поставить себя в неловкое положение. Знаю, вы этого и не сделали. Всё в порядке. Я просто присматривала за тобой, открыто призналась Марч и после совсем краткой паузы мило продолжила: Женщины должны так поступать, ты же знаешь, присматривать друг за другом. В аду есть особое место для тех, кто этого не делает. Я ценю это, кивнула Чарли. В самом деле, но у меня все отлично. Спасибо, что почистили пальто. Всегда, пожалуйста, милая, ответила Марч, тоже кивнув, и выскользнула из туалета. Оставшись одна, Чарли надела пальто, посмотрела на своё отражение в зеркале и замерла, потрясенная тем, насколько она бледна, как Грета Гарбо. Это еще одно из высказываний бабушки Нормы. Ты такая же бледная, как Гарбо. В данном случае это было правдой, но если такой ледяной красавицы, как Грета Гарбо, бледной шла, то Чарли просто выглядела больной, словно вот-вот упадет в обморок. И казалось, что это весьма вероятно. Ноги стали ватными и дрожали. А зрение то появлялось, то пропадало из-за слез. Чарли не удивилась бы, если бы в любую секунду рухнула на пол, и вряд ли ее можно было бы попрекнуть за это, учитывая переживания. Глядя на подобие того кем она когда-то была, Чарли принялась убеждать себя, что поступила правильно, не сказав Марч правду. Так лучше, поскольку благодаря такому решению в опасности будет находиться только одна из них. Впрочем, в глубине души она знала, что причина ее поступка не в этом. Она врала сама себе, когда не просила помощи под тем предлогом, что ей никто не поверит, когда заставляла себя думать, что Джош и обманет всех, когда, несмотря на его предложение уехать без нее, продолжала сомневаться в его словах. Все это была ложь. Отличная той, которой Джош кормил ее всю ночь. Но все равно ложь. Жалкие отговорки, чтобы скрыть правду о том, что какая-то часть ее не хотела уходить от Джоша. Не сейчас. Впервые покидая родной дом, Чарли имела лишь смутное представление обо всех опасностях, с которыми сталкиваются молодые женщины. Хотя Янгстаун, конечно, не Мейберри, и там регулярно что-то случалось: изнасилование на свидании, жестокое обращение и сотни других преступлений. Мэйбери — вымышленное сообщество, где практически не было преступности. Чарли не придавала этому особого значения, даже после того, как школьный учитель физкультуры провел урок о сексуальном насилии, или когда бабушка вручила ей перцовый баллончик перед ее отъездом в Олифант, или в процессе занятий по самообороне, который в течение недели должна была посещать каждая первокурсница. И вот с таким ее подходом потребовалось даже убийство Мэдди, чтобы она осознала жестокую правду. И есть мужчины, которые без колебаний причиняют боль женщинам, такие как Джош. После убийства подруги Чарли решила, что она ничего не сумеет изменить. Она любила Мэдди, а та любила и ее. И они навсегда остались бы друзьями, чтобы там не думал Робби. С гибелью подруги появилась жгучая ярость Чарли чувствовала свою ответственность за происшедшее и винила себя за то, что оставила Мэдди, за то, что сказала ей отвали, когда уходила, за то, что не смогла опознать Джоша после того, как увидела его у бара. Она обвиняла себя, ненавидела себя и наказывала себя, потому что в женщин это вбивают, учат винить себя, винить жертву. Внушают, что поскольку Анжелы Данлеви, и Мориссоны, и, и Форестер со всего мира слушали одни и те же лекции о сексуальном насилии, получали одни и те же крошечные перцовые баллончики и проходили одни и те же занятия по самообороне, вероятнее всего, это их вина, что на них напали или изнасиловали или убили. Никто не говорит женщинам, что они ни при чем, что ответственность целиком ложится на ужасных людей, которые совершают жестокие преступления, и на поганое общество, которое их воспитывает, формирует, оправдывает. Люди не хотят признавать, что среди них есть монстры, а в результате эти чудовища продолжают безнаказанно бродить повсюду. И цикл насилия и обвинений раз за разом возобновляется. Внезапно в мозгу Чарли мелькнула мысль, которая буквально потрясла ее. Она практически ощутила легкий щелчок в затылке, когда ее синапсы взорвались как фейерверк. Если Джош уедет, она будет в безопасности. Но ничто и никто не помешает ему причинить боль кому-то другому, похожему на Мэдди. Мир полон таких, как она, и все они в опасности, пока Джош бродит на свободе. Марч была права. В аду есть особое место для женщин, которые не помогают другим женщинам. Чарли хорошо это знала, поскольку провела там последние два месяца. Теперь пришло время убираться оттуда к чертовой матери. Что-то в груди Чарли начинало твердеть. Ее сердце, разбитое после смерти Мэдди, оно теперь собиралось Его исковерканные части вставали на свои места, скрепляемые цементом гнева. Еще один взгляд в зеркало подтвердил это. Чарли менялась, ее лицо приобретало цвет. Розовый румянец, ярче, чем стены ванной, разливался по ее щекам, лбу, переносицы. Взгляд становился жестким, как и сердце. Там, где когда-то поселилось отчаяние, Чарли теперь видела огненную вспышку. Она чувствовала себя смелой, бесстрашной, опасной. Закутавшись в красное пальто Мэдди, она ощущала себя почти одержимой всеми крутыми киногероинями, которыми восхищалась. Стенвик в двойной страховке, Хейвард в леди из Шанхая, Кроуфорд в ну во всем. Джоан Кроуфорд, величайшая американская актриса. Карьера с 1925 по 1974 годы. Такими женщинами, встречая которых, мужчины обычно испытывают потребность либо поцеловать, либо убить. Такими женщинами, которые впиваются зубами и царапаются по жизни, потому что иначе не выстоять. Теперь очередь Чарли. Она больше не та испуганная, ненавидящая себя девушка, какой была. Когда покидала кампус, она нечто другое. Чёртова роковая женщина. Она собиралась выйти из этого туалета, потом из закусочной и вернуться в машину к Джошу. Она ещё не знала как и когда, но понимала, что заставит его заплатить за то, что он сделал, и была намерена насладиться этим. Чарли